Глава седьмая. Мотор не завелся. Анна и представить себе не могла такого невезения. Она вылезла из машины, отошла подальше от нее из опасения, что Юхан в приступе отчаяния начнет громко орать, и позвонила мужу. Магнус тяжело вздохнул, когда она объяснила, что задержится. «Ладно», — сказал он, — «ничего не поделаешь». Когда-нибудь в будущем, когда она, например, попросит его помочь ей с уборкой во время экзаменационной сессии, он мог использовать этот случай себе на пользу. Магнус коллекционировал оплошности жены, вернее, все ее поступки, доставлявшие ему хоть малейшее неудобство. Она подозревала, что он даже фиксировал их в мобильном приложении. — По-моему, дело в аккумуляторе, — сказал Юхан, когда она вернулась. Судя по голосу, он чувствовал себя неловко. Юхан сходил в отель, и один из сотрудников, молодой парень, подогнал на парковку свою машину, а потом они вместе занялись подключением кабелей. Анне пришло в голову, что Юхан, в отличие от Магнуса, который даже электрощиток с опаской открывал, был довольно рукастый. В то время как Юхан с помощником возились с мотором, Анна наблюдала, как из отеля вышли накануне привлекшие ее внимание христиане. Вероятно, у них был перерыв. Она заметила, как возглавлявший их священник кивнул Юхану перед тем, как тот залез в машину. Она завелась после нескольких попыток, и Юхан махнул Анне. Было бы глупо глушить двигатель, когда он, наконец, заработал. Анна села на переднее сиденье, И Юхан сразу тронулся с места, даже не подождав, когда она пристегнет ремень безопасности. Когда они только покинули отель, она почувствовала себя так, будто вырвалась из тюрьмы. Но уже через четверть часа Анне захотелось, чтобы они столкнулись с лосем или врезались в дерево. Юхан почти сразу же начал говорить. И все возможные беды, которые только могут приключиться в дороге, стали казаться ей манной небесной по сравнению с его нытьем. Казалось, он менялся прямо на глазах, словно прятавшееся в нем неприятное существо сейчас, когда он сидел за рулем, начало вылезать наружу. Его жалобы охватывали весь спектр возможных обвинений, начиная с «ты боишься близости, Анна, ты боишься своих чувств ко мне и поэтому так поступаешь», и заканчивая «ты просто прикрываешься детьми», и все лишь игра для тебя». В результате она уже начала фантазировать о жизни вообще без мужчин. Одновременно ее мучил стыд. Он пожертвовал всем ради нее. Она же не отказалась ни от чего, кроме себя и своего счастья. Анне хотелось положить руку ему на ногу и тем самым попытаться утешить его, но это не сработало бы. Он был слишком зол и расстроен. Тогда, чтобы хоть немного отвлечься, она начала думать о сыне. Вернувшись домой, Анна собиралась как можно крепче прижать его к груди и принять как должное то, что ее запоздалая любовь, к сожалению, пожалуй, закончилась. Но с ней, по крайней мере, остаются Сикстон и Сири. Она подумала, что когда-нибудь в будущем, после того, как Сикстен сможет найти себя и свое место в жизни, Ей, возможно, удастся заняться в первую очередь собой. Но в любом случае не сейчас. Юхан тем временем поменял тактику. Пока они ехали по лесной дороге, он начал напоминать ей о непристойностях, которые они, бывало, творили во время свиданий, явно пытаясь достучаться до ее разума. Но Анна и не думала уступать. Потом он снова принялся давить на жалость и раз за разом повторял, как сильно она испортила его жизнь. Словно она и без того не понимала этого. Однако она заметила, что существовала некая граница, которую он не осмеливался переступить, за которой эмоции затмевали разум, и на первое место выходила неудержимая злоба. Но все равно, неужели он готов был ныть всю дорогу? Ее ждали впереди неслыханно долгие полчаса или сколько там осталось. Она попыталась не слушать Юхана, думать о другом. Но напрасно. «И потом, с чего это вдруг решило вспомнить о Сикстоне именно сейчас?» Воскликнул Юхан дрожащим от злости голосом. «Сейчас! Я хочу сказать, он всегда ведь был впечатлительным ребенком!» «Заканчивай», — сказала Анна. Она не хотела больше разговаривать с Юханом о сыне. «Но ты же сама говорила, что я готов взять эту ответственность на себя!» «Взять ответственность на себя?» Он рассуждает, как айти-консультант. «Кем, в принципе, и является», — подумала она. «Господи, когда, наконец, закончится эта поездка?» «Ты должна думать и о себе тоже», — продолжил Юхан. «Это же твоя собственная жизнь». «Сейчас так все сложилось», — сказала она. «Сейчас так все сложилось». Передразнил он ее сердито. «Сейчас так все сложилось!» «Перестань!» Сказала она и достала свой мобильник. Через Bluetooth она подключила его к стереосистеме автомобиля и запустила плейлист детских песен. Из колонок полилась веселая мелодия. Но юхан, используя имевшуюся на руле клавишу контроля громкости, сделал звук тише. «Ты должна посмотреть на вещи здраво, Анна!» Сказал он. «Я пытаюсь объяснить тебе, как обстоят дела на самом деле». Она увеличила громкость с помощью мобильника, стараясь заглушить его слова музыкой. Но это не сработало, и Анна еще увеличила звук. «Выключи ты это, черт побери!» — решительно воскликнул Юхан, но она в ответ так подняла громкость, что автомобиль чуть ли не задрожал. Снаружи уже стемнело, но Анна не понимала, то ли уже опустились сумерки, то ли просто небо закрыли черные тучи. Она не видела других машин. Они находились неизвестно где посреди самого темного леса на свете, занимавшего, наверное, 90% территории всей Швеции. Юхан выключил музыку. Она включила ее. Он снова выключил, но она опять включила еще громче. «Прекрати сейчас же!» заорал он так, что слюна попала на приборную панель. «Чем, черт возьми, ты занимаешься?» Анна еще увеличила звук. «Я должен поговорить с Магнусом», — буркнул Юхан. «Мне надо поговорить с ним». У нее все похолодело внутри. Это стало бы катастрофой, настоящей катастрофой. «Ты не должен разговаривать с ним», — возразила Анна. «Если кто-то и мог это сделать, то только она. Но она не собиралась. Ей даже в голову не приходила такая возможность». «Между нами все кончено». «Если моя жизнь разлетится в дребезги, с твоей должно произойти то же самое», — заявил он. «Ты не должен разговаривать с Магнусом». Она пыталась говорить угрожающим тоном, но как, собственно, она может его остановить? Она не верила, что Юхан решится на подобное, но он был слишком зол, и у нее появились сомнения. Она не могла позволить ему разговаривать с мужем. «Я найду Магнуса. Я собираюсь зайти к вам, когда он будет сидеть за учебниками, а потом я расскажу ему все. Абсолютно все. И прежде всего о том, как трахал тебя». Анна ненавидела, когда мужчины так говорят. Разве речь не шла об обоюдном желании? Но в такой интерпретации кажется, будто он насиловал ее. Мог ли Юхан решиться на столь отчаянный шаг, Он же не такой человек. Наоборот, мягкий и заботливый. «Заканчивай», — сказала она и попыталась сделать это как можно решительней. Но Йохан рассмеялся в ответ. Она даже боялась подумать о том, что произойдет, если он осуществит свою угрозу. За этим непременно последует спор об опекунстве. Она-то уж знала, как отреагирует Магнус. Разбирательство могло превратиться в войну вселенского масштаба. Люди бы потом еще долго вспоминали их разборки. Магнус, когда бывал по-настоящему расстроен, вел себя как безумец. Независимо от того, насколько сильно он любил детей, ей бы он никогда не простил предательства и использовал бы их как оружие. Черт! Что же она натворила? «Тебе потом придется сидеть у детского психолога десятилетиями!» злорадствовал Юхан. «Десятилетиями!» Анна никогда раньше не выходила из себя по-настоящему. Только в далеком прошлом, во время пьяной ссоры со своим первым парнем, она запустила в него преступлением и наказанием и разбила ему бровь. Ей стало тогда не по себе, но потом они смеялись от души, когда ему наложили повязку. Однако, когда Юхан упомянул детского психолога, с ней что-то произошло. Она подняла мобильник, и ударила им Юхана по голове. Он закричал, и машина резко вильнула на дороге. Одновременно послышался звук удара, и Анна что-то увидела за окном. Что она сделала? Машина вильнула еще раз, Юхану удалось удержать ее на дороге, а потом он резко затормозил. Ремень безопасности врезался ей в грудь, и, казалось, что-то треснуло в шее. Что она натворила? Черт, сказал Юхан, когда автомобиль остановился. Черт, черт, черт! Капот со стороны Анны был помят. Она почувствовала боль в груди. Может, даже сломала ребра? Анна посмотрела на юхана и попробовала помассировать шею. Его лицо было белое, как мел, а круги вокруг глаз такими темными, что в темноте его голова была похожа на череп. — Извини, — сказала она и заплакала. — Извини, Юхан, извини. — По-моему, там кто-то был, — пробормотал он. — Что? — Человек. — Какой человек? — спросила она и вытерла слезы. — Кажется, мы сбили человека. От этих слов у Анны все сжалось внутри и какое-то мгновение она не могла дышать. Мотор продолжал работать, когда Юхан открыл свою дверцу и вылез наружу. Ни одной машины в зоне видимости. Дорога была одинаково пустынной как сзади, так и спереди от них. Анна попыталась представить себе, что они могли задавить кого-то. Но это показалось ей невероятным. Ничего подобного случиться не могло. Удар был не настолько сильным. Скорее всего, они наехали на барсука или на кабана. В любом случае, ничего ужасного не может произойти с такими хорошими людьми, как она и Юхан. Это не укладывалось в голове. Чепуха! Да и кто мог болтаться здесь, посреди леса? В сгущающихся сумерках в зеркало заднего вида она могла видеть только силуэт Юхана, который стоял недалеко слегка склонившись над обочиной с противоположной стороны дороги. После недолгих сомнений она открыла дверцу. Сырой воздух ворвался внутрь. Она отстегнула ремень безопасности, помассировала шею, а потом опустила ноги на асфальт и направилась к Юхану. Все ее тело дрожало. Она покачнулась от порыва ветра. «Черт побери!» — сказал он, когда она подошла. Анна посмотрела вниз, в канаву. Тело было маленьким. Сначала она решила, что там лежал ребенок или, возможно, подросток. Но, присмотревшись, увидела морщины на лице. Анна схватилась за живот и попыталась сделать вдох. Это была ее вина.